Глава 12. Пламен. Проснулась наша дружная троица к вечеру. Всё ещё позёвывая, мы спустились вниз и застали полное запустение. В таверне никого. И только девки, прислуживающие посетителям с шутками и прибаутками, наводили порядок после знатных пирожки. Мы присели на ставшее уже привычным угловое место. и нас тут же принялись кормить да обихаживать. Всё же, как-никак, мы защитники и спасители, поэтому к нам внимание особое. Пока насыщались жареными на сале яйцами, появился Дори Краб, а за ним кривой рук пожаловал. Авторитеты подсели к нам, и пока они попивали взвар, между собой, как если бы нас не было рядом, решали нашу судьбу. Что с парнями делать будем, рук от хлебовой скружки спросил Дори. Несколько вариантов есть, ответил тот. Какие, может, поделишься? От чего же? Можно и поделиться. Старая гавань наша, а значит, надо всех местных воров под себя подгребать. Парней поставим над всеми басиками, пускай их контролируют. Опять же, на вольные хлеба. этих приютских можно отпустить за долю, конечно. А ещё можно как посыльных при себе держать или помощниками в таверне. "А согласятся?" рук с усмешкой задал вопрос Дори. "Они ведь крови уже попробовали. Могут и сами своё мнение высказать. А мы их не тираним, не заставляем и не принуждаем, сами что-то выберут. Шансы им дадим". Разговор шёл неуспешно и равномерно, как будто перетекал из вопроса в ответ. Про такую игру я раньше слышал и понимал, что требовалось молчать до тех пор, пока старшие не обратятся к тебе напрямую. Поэтому, когда Звенислав открыл рот, чтобы как обычно сказать что-то не подумав, я наступил ему на ногу. Он только зыркнул на меня из-под лобья, но намек понял и промолчал. Так что, поставим их над бассеками. Теперь уже вопрос перешёл к кругу. А потянут ли? С сомнением в голосе произнёс Дори Краб. Не справятся, я так думаю. А мы им наставника дадим хорошего. И кого же? Да хоть Лысова, к примеру. Он человек правильный и не глупый, а ещё с нами заодно против воров стоял. А теперь он И перед своей братвой чист, так как по Папаше Бро крыса оказался и сбежал. Ходит сейчас по району открыто и ни от кого претензий не имеет. Надо всё же, ребят, спросить. Улыбнулся хозяин таверны и посмотрел на нас. Кривой Рук резко развернулся к нам и спросил: "Что выберете?" Мы переглянулись, и я ответил: "Согласны. Будем за бысяками приглядывать. Только просьба у нас. Какая? Рук привычно скособочился на повреждённый в молодости бок. У нас на улице Красильщиков парни остались. Хотим их сюда перетянуть. Это не проблема, а даже наоборот, хорошо. Вам сейчас своя стая нужна, чтобы местных бысяков под контролем удержать. Приводите своих парней. Доррем один из пустых домиков неподалёку выделит. А пока идите на двор. Скоро Лысый появиться должен. Он будет вашим наставником. Во дворе, усевшись на брёвна, мы обсудили новые перемены в нашей жизни и пришли к единодушному решению, что пока обстоятельства складываются для нас очень даже неплохо. Мы одеты и обуты, при оружии, местный пахан нам благоволит. А что работёнку подкинул? Так ведь никто не говорил, что нас за красивые глаза будут кормить. Самое главное, требовалось убежище и время, чтобы оглядеться. И мы всё это получили. А что дальше? Нужны верные люди, которые нас, когда настанет срок, наверх подкинут. И бысики старой гавани, если их к себе прислонить, вполне могут ими стать. Через полчаса появился наш новый учитель и наставник. Тот самый мутный тип, с которым мы общались в таверне 2 дня назад. Ничего так, вообще не едька лёгкий, и будем надеяться, что он нас действительно чему-то научит, а не будет старыми воровскими байками время забивать. Лысый был явно чем-то недоволен и примостившись рядом с нами на бревно, тут же объяснил. Не ваше это дело по преступной дорожке гулять, дромы. Не ваше Я так кривому ругу и сказал: "Но он говорит, что вы сами так решили. Правда?" "Правда", подтвердил Курбат. "Эх, вам воинами надо быть, а не преступными авторитетами", прокряхтел вор. "Ну ладно. Раз сами так решили, то так тому и быть. Стану вас учить. И предупреждаю сразу, будет тяжело". В старой гавани 3 сотни подростков и детей. И это не та шпана, что в городе гуляет. Тут любой в сапоге нож таскает и готов его применить. А вы не местные, законов воровских не знаете, разговора блатного тоже. В общем, без поддержки кривого руга вы здесь никто и звать вас никак. Понятно, излагаю? Понятно, — сказал я. Только не по теме. Насчет воинского пути зарекаться не будем. Всякое может быть. Глядишь, приведёт судьба на поле битвы. А пока нам необходимо здесь закрепиться. Лысый вытащил из заворота рубахи вязаную круглую шапочку, натянул на голову, поёжился и начал урок. Завтра вы по району пойдёте, осмотритесь, что и как. А потом начинайте бысяков подтягивать. Главное не торопиться и чётко понимать, что вы хотите. А пока Начнём с простейших вещей. В старой Гаване, так же как и в любом другом бадидском районе в любой стране мира, всё делится на касты, они же масти. У нас их четыре: чёрная, серая, пёстрая и голубая. В чёрную масть входят авторитетные воры, казарнные фрейра, положенцы, смотрящие жулики, и это самые уважаемые люди в преступном сообществе. которые следят за соблюдением воровских законов, разбирают споры и собирают долю в общак. Потом идёт серая масть. Все остальные. То есть бородяги, нищие, попрошайки, уличные басяки, и они у вышестоящей масти в подчинении спокойно живут. Где-то грабят при случае, а порой просто подрабатывают на временных работах. Третья масть это пёстрые казлы и борзые. В этих немногой в масть входят те, кто завязал с преступным прошлым и стал честным, законнопослушным гражданином. Таких людей не любят, потому что они с любой властью сотрудничают и своих подельников сдают. Четвёртая голубая, самая презримая масть. Там сплошняком подрилки опущенные и замазанные грязью человечки. Кто допустил промах, предал, продал скурвился или совершил поганый поступок. С такими делами это нельзя, запомните строго. Сразу потеря авторитета и уважения. Вопросы есть? А кривой рук кто? Мой вопрос ударил в точку, так как лысый поморщился. Видимо, чем-то неприятно для него эта тема. Кривой рук! Сам по себе фигура. Вне мастей. И он под себя законы с традициями приминает. Сначала начинал как вор и разбойник. Сколотил банду и грабил на дорогах. А потом деньги появились, и он решил по своим понятиям жить. С купцами работать стал. И с городским начальством дружит. А как разбогател, долю в общак давать перестал. И от черной масти отошел. Из-за этого они с попашей брой исцепились. Выходит, если кривой рук сильнее оказался и старую гавань под себя взял, значит, можно и по-другому жить, не по воровским понятиям. Можно. Вот только не он первый и не он последний. Раньше такое тоже случалось, что законы воровские забывались, но не надолго. Попомните мое слово. Пройдет 3-4 года, и Кривой Рук станет полноценным, состоятельным гражданином города Штангарда, после чего переедет в Белый город, а здесь все вернется на круги своя. Он уедет, а вы останетесь. Так что думайте сейчас, с прицелом на будущее, как вам дальше жить. Мы задумались. А ведь действительно, так оно дальше и будет. Гадалки не ходи. хотя в Старой Гавани мы, как и Кривой Рук, навсегда задерживаться не собирались, однако никому постороннему об этом знать пока не надо. Лысый усмехнулся и продолжил свое учение. «Теперь о законах, которые обязан соблюдать каждый, кто относит себя к черной и серой мастям. Запоминайте, пригодится в общении с местными людьми. Нельзя поднимать руку на старшего вора». Уважайте тех, кто старше вас. Уважайте родителей, не только своих, но и чужих. Не оскорбляйте другого вора. Не доносите. Не сотрудничайте с любыми властями. Никого нельзя обвинять без доказательно. Поддерживайте семейных воров. Не оскорбляйте других воров. С любого дела выделяйте долю в общак. Не воруйте у своих. Всегда убивайте доносчика. Не отнимайте что-либо без нужды и оснований. Это основное, на чём держится вся система. Вопросы? Половина законов, чушь. Подвёл итог Звенислав, и мы с Корбатом были с ним согласны. Конкретней? Лысый уставился на Звенислава словно на врага. Однако нам было всё равно. Взять хоть самый первый закон, Нельзя поднимать руку на старшего вора. Кривой рук на папашу Бро не то, что руку, а меч поднял, и убил бы его, если бы тот не сбежал. Потом, не сотрудничать с властями. Рук сотрудничает, и ничего. Вполне нормально себя чувствует. Или вот, не отнимайте что-либо без нужды и оснований. Как это сделать практически? Ведь нужда, она всегда. Повторяю. Голос Лысого был спокоен. «На кривого руга вам равняться рано, и когда он уйдет, вам туго придется. Не отнимать без нужды каждый понимает в меру своих потребностей, но через чур жадных, бывало, в темном переулке на нож насаживали. А если папашу Бро вспомнили, то скажу, что он свое еще получит». «И что дальше?» — подал голос Горбун. Дальше посмеёмся дальше. Вор криво усмехнулся. Вы будете общаться с настоящей воровской высотой. А у них повадки и игры жестокие. Всё начнётся с игрулек. И как вы будете выкручиваться, не понимая. Каждый день вас троих будут проверять на прочность. И если хоть раз вы ошибётесь, уважение потеряете навсегда. Допустим, сидите вы в окружении местных басяков, за которыми вас назначили приглядывать. И кто-то вопрос задаёт. Хрен в глаз, какой алмаз? Что ответите? Стоп. Я поднял руку. Ты чего разошёлся, лысый? Нас с старшими над ними ставят, а шутки шутить можно только с теми, кто слабее или по рангу ниже. Мы это понимаем, так что не надо нас за домашних мальчиков из белого города держать. Кое что уже видели в жизни. "И кое-что сделали." "Что, не так скажешь?" "Так", подтвердил вор. "Всё так. Но надо чтобы вы осторожней были." "Осторожней будем. Завтра своих с улицы красельчиков подтянем, помогут. Да и из местных можем с десяток парней приподнять, тоже с нами будут." "Шутить бы сота умеет, спору нет. Однако мы и сами шутники знатные." "В корень смотришь." Удивился лысый «По-другому не как вор». Нас прервал неугомонный Звенеслав. «Лысый, а ответ на вопрос какой?» Тот усмехнулся и ответил. «Я не ювелир». Долго еще Звенеслав пытал Лысого про игрульки, жестокие приколы над людьми. А по мне все просто. Это обычный наезд на новичка, дабы определить его место в иерархии. «Не растерялся? Молодец». А не смог ответить правильно. Работай на кого-то или в козлиное сословие переходи. Ничего. Это без кривого руга мы должны на местных босиков равняться, а с его поддержкой они на нас будут. Иначе им не жить. Посмеялись немного, и будет. Прервал свои загадки вор. Переходим к жаргону. Пусть понемногу, а освоить вы его должны. Пример. Ночь. Фартовая была. Отвалили два угла. Лемпень, кемпель, прохоря. Что значит? Почесали затылки. И отвечать взялся Курбат. Фарт удача. Угол сумка. Лемпень одежда, кемпель шапка, прохоря сапоги. Получается, что была удачная ночь. Украли две сумки, а в них одежда, шапка и сапоги. В общем, правильно. Кое что, понимаете. Одорел вор. Опять стоп. Остановил я вора, повторяя лысый: "Не мы будем подстраиваться под старую гавань, а она под нас". Жаргон баловство. Со временем всё сами освоим. Давай закругляться по жаргону, не до него сейчас. Тогда зачем я вам нужен? сделанным недоумением развёл руками вор и начал приподниматься. Могу я уйти? А то мне с молодыми занощувыми соплеками сидеть как-то не досуг. Подожди, я остановил его. Дело к ночи, и мы сейчас по делам уходим. Давай завтра с утра встретимся. Нам нужно знать, где и кто из басяков ходит, а главное, чем живёт и из чего кормится. Договорились? Да. Недовольно пробухтел Лысый. И вот еще что. Нам нужен человек, который бы взялся обучать нас рукопашному бою и с оружием хорошо обращается. Зачем? Повторяю, будем район под себя подстраивать. А для этого сила нужна, и нужна она гораздо больше, чем знание жаргона и местного закона. Вор подумал и определился. Поначалу сам вас учить возьмусь. кое что умею. А дальше определимся. На этом мы расстались. Лысый направился по своим делам, а наша дружная троица по своим. Ночь и город ждали нас.